Глава 9. Шубин заранее изучил карту этого района, а потому знал, что здесь имеется меньше болот, зато больше лесов. Он рассчитывал, что здесь им будет легче продвигаться. Да и немецких сил в этом районе, скорее всего, будет меньше. Поэтому они успеют разведать местность до середины пути, а потом повернуть назад к Вазузе. Пройдя примерно километр, они обнаружили немецкий укреплённый пункт, расположенный на господствующей над местностью высоте. Это был самый обычный немецкий укреплённый пункт с золотыми траншеями и именуёмыми батареями в тылу. Никакой особой разведки проводить не требовалось. Шубин нанёс его на карту, разведчики обошли вражеские укрепления и двинулись дальше. И едва они на поролечьно обширное минное поле. Оно тянулось на целых полкилометра, занимая удобную лощину, по которой так хорошо было бы идти нашим войскам в обход немецких позиций. Разведчики уже прошли по этому полю метров 30, когда Султанов заметил подозрительные бугорки на земле. Минное поле тянулось вперёд метров на 200. Было немыслимо проделать проход на всё это расстояние. Поэтому им пришлось медленно и осторожно выбираться назад по собственным следам. Когда они снова оказались в безопасном месте, Шубин вздохнул с облегчением и поблагодарил судьбу за то, что этот участок местности не находится под обстрелом ненцев. У них было бы мало шансов уйти отсюда живыми. Взяли прове, чтобы обойти мины, и снова вышли к немецкому укреплённому району. — Стало быть, у них здесь везде так, — размышлял Шубин, доставая карту. — На высотах — дзоты и траншеи, кое-где танки, а в низинах — минные поля. Но как же нам здесь просочиться? Ведь и болот в этих местах нет. А еще вопрос более важный — где тут пройти нашим войскам? Разминировать минные поля? Ну сколько времени на это уйдет? А другой выход — штурмовать их укрепленные районы... Нет, надо искать какой-то другой вариант для прохода советских войск. Он снова углубился в изучение карты. И обнаружил чуть западнее глубокий овраг, шедший с севера на юг и пересекавший немецкие позиции. Вот здесь мы и пройдём, подумал Шубин. А потом и армию проведём. И они направились к оврагу. Как выяснилось, овраг немцы тоже успели заминировать. Но здесь мины стояли только на самом дне оврага. Их было немного. Шубин решил их не обходить, а разминировать, чтобы подготовить проход для сил армии. За час они разминировали весь овраг, сделали его прохождение безопасным. Но темп продвижения при этом резко замедлился. До карманова было ещё очень далеко. Выйдя из оврага, разведчики оказались на открытом пространстве. И всё это пространство было вспахано, и на нём в разных местах копошились люди. Их было 12 человек: четверо мужчин и восемь женщин. Не пойму, кто это? Немцы, что ли? удивился сержант Воробьёв. Шубин приладил к глазам бинокль, разглядел одного человека, второго, третьего. Нет, Игорь, это не немцы, сказал он, пряча бинокль. Это наши. Мирные жители, скорее всего, из деревни под Берёзки. Они картошку пропалывают. Вот нам и самые лучшие языки. Сейчас мы у них узнаем, что нам требуется, только что вас беспокоит удивлённый Воробьёв. Наши люди, они всё расскажут. Пойдём к ним. А ты уверен в том, что где-то поблизости нет немцев? Или хотя бы одного немца вроде надсмотрщика? Вдруг он нас защитит? И подал сигнал тревоги. Нет, все мы туда в поле идти не должны. Пойдёт один человек, и он должен выглядеть как сами местные. Ну-ка, я ещё на них погляжу. Шубин поднёс глазам бинокль и принялся внимательно разглядывать людей, работавших в поле. Закончив осмотр, он сказал: "Они одеты разношёрстно. Шинель, конечно, не годится, а гимнастёрка, если ремень снять и её в штаны заправить, сойдёт. Но у них есть одна особенность. У всех на шеях висят деревянные таблички. Скорее всего, немцы заставляют их носить такие таблички, чтобы мы, разведчики, не могли спрятаться среди местных. Надо такую табличку тоже изготовить. Керсен, ты с ножом хорошо управляешься. — Сделай деревянную табличку вроде бирки и дырку в ней прокрути для веревки. — А кто пойдет разговаривать? — Вы? — спросил Султанов. — Как же капитан пойдет? — удивился Николай Витчинкин. — У него вон вся голова забинтована. Как он сойдет за местного? — Да, мне идти нельзя, — согласился Шубин. — Ты пойдешь, Воробьев. — Ты у нас самый толковый. Давай, приводи себя в деревенский вид. Палотку не забудь снять. Постарайся найти толкового мужика и расспроси его о немцах, где они стоят, где укреплённые пункты, где танки, где аэродромы, в общем, разузнай всё, что они знают. Смотрите, они собираются, воскликнул Погорелов. Вон лопаты складывают. Наверное, сейчас к себе в деревню пойдут. Неужели даже не отдохнут, удивился Шубин. Такого быть не может. И словно отвечая на его мысль, Деревенские собрались в кучу и сели у края поля. Вскоре над головами людей поднялись дымки. Все закурили, как мужчины, так и женщины. Вот самое удачное время к ним присоединиться, воскликнул Шубин. Давай, Игорь, проберись вдоль леса, чтобы тебя с того другого края поля заметно не было. Если немец где-то сидит, то на том краю вперёд. Воробьёв пригибаясь, побежал вдоль лесной опушки подошел к группе сидевших людей и присоединился к ним. В бинокль Шубин видел, что между ним и деревенскими завязался оживленный разговор. — Товарищ капитан, я одного не могу понять, — сказал Погорелов. — Мы с вами в Погорелом городище были, в деревне Хлепень, почти до самой Сычевки дошли, и нигде деревенских не видели, куда же они подевались. — Ясно, куда, — ответил Шубин. Немцы их оттуда всех выселили. Они эти посёлки превратили в свои опорные пункты, зачем в них нужны мирные жители? Возможно, они их насильно переселили сюда, под Берёзки, Карманово. А Воробьёв в это время вёл беседу с деревенскими жителями. "Так ты правда военный?" недоверчиво спросил его один старик. "А выглядишь прямо как наш человек деревенский, только больно молодой. У нас молодых-то никого не осталось". «Как же ты решился к нам подойти-то?» — спросила его одна баба. «Это ты, пожалуй, зря сделал, как бы беды не было. Немец-то за нами следит, знаешь, вон с того угла поля. Может, он, конечно, задремал на припеке немец-то?» «А зачем у вас на шее в бирке повешены?» — поинтересовался Воробьев. «А это немец их сделал и велел нам носить», — ответила другая женщина. Вообще Воробьев заметил, что женщины были сметливее. И охотники вступали в разговор, чем пожилые мужики. Велели нам носить, чтобы вот такие, как ты, наши, то есть военные, между деревенскими не затесались. Понятно, кивнул сержант. Вы мне расскажите, где тут немцы стоят, где у них главные узлы обороны? Тут заговорили все разом, и каждый рассказывал своё и не соглашался с остальными. Разговор быстро превратился в спор, даже в ссору. Когда сержант выделил из деревенских одну женщину, которая показалась ему сметливее других, и велел ей вести рассказ. Они тут считай повсюду стоят, стала рассказывать баба. Да самой нашей деревне на всех высотках у них окопы выкопаны. Там у них танки закопаны. А по дорожкам здесь ходить ни в коем случае нельзя. Они везде на дорогах бомбы закопали. На ней и нам не велели по дорогам ходить, только обочь — А ежели ближе к Карманову брать, — вступила в разговор другая баба, — там их еще гуще будет, немцев-то. Все леса заняли. Снаружи не видно, а подойдешь ближе, киш-мя-кишат, на вроде в шее. Ты это имей в виду, солдат, ты в леса-то не ходи, и по дорогам тоже не ходи, там бомбы спрятаны. — А где те немцы находятся, которые здесь за вами следят? — А вон высоточку видишь, — показала одна из женщин. — Там на высоточке лесочек, в том лесочке они и прячутся, их там тьма тьмущая, и танки там есть, и пушек много. — А аэродромы немецкие есть? — продолжал расспрашивать Воробьев. — Нет, самолеты мы только вверху видели, на земле не видели, — последовал ответ. Сержант пытался продолжить расспросы, но ничего нового больше не услышал. Древенские знали в основном то, что творилось в окрестностях их деревни под березки. Поэтому Воробьёв закончил разговор, по просьбе деревенских угостил их на прощание махоркой и направился обратно к группе разведчиков. Когда он доложил Шубину о результатах своего разговора, тот задумался. Потом сказал, «Деревенские жители дали нам не особо ценные сведения. Самое ценное они показали, где стоит ближайшая немецкая часть». Пожалуй, нам стоит нанести визит в этот лисачок на высоточке и взять языка. Группа собралась и в обход открытого пространства двинулась в том направлении, которое указала жительница под берёзок. Вдали на дороге разведчики видели уходящих к себе домой деревенских жителей. По дороге они что-то оживлённо обсуждали. Видимо, визит Воробьёва Уже начало смеркаться, когда разведчики вышли к нужной высоте. Шубин решил обогнуть высоту и подойти к немецкой части с тыла, с южного направления. Двигаться приходилось с удвоенной осторожностью. Сначала они шли, согнувшись, затем поползли. Они ждали, когда появится колючая проволока, окружающая немецкую часть, но той всё не было. Разведчики продвинулись еще на пятьдесят метров и вдруг неподалеку услышали немецкую речь. Они приблизились вплотную к части. Выходит, с тыла она не была ограждена проволокой. Здесь, в отдалении от передовой, немцы вели себя довольно беспечно. С того места, где разведчики залегли, можно было разглядеть вражеские траншеи. Можно было нанести туда визит, надеясь выкрости языка прямо из траншей. Но эта тактика была сопряжена с большим риском. Находясь в тылу врага, Шубин не решился на такой вариант. Значит, оставалась иная проверенная тактика ждать, когда кто-то из немцев выйдет оправится или пойдёт в другую часть. И разведчики стали ждать. Стало уже совсем темно. Когда глазастый Витчинкин увидел, как один из немцев вылез из траншеи и отошёл от неё на несколько метров. Султанов, Воробьёв, вперёд, скомандовал Шубин. Берите его. Разведчики быстро двинулись к немцу. Тот успел сделать своё дело, ради которого покинул траншею, но вернуться в укрытие не спешил. Он достал сигарету, закурил и тот в сгущающихся сумерках Шубин увидел, как за спиной у немца возникли две тени. Враг не успел издать даже слабого стона, как оказался сбитым и упал на землю. Прошло еще несколько минут, и разведчики вернулись. За собой они волокли пленного, который был крепко связан, по всей науке. Во рту у него торчал кляп. Шубину достаточно было одного взгляда на пленного, чтобы понять, как им повезло. Перед ним находился офицер в чине лейтенанта. "Отлично, ребята", оценил он действия Султанова и Воробьёва. "Теперь быстро уходим, пока этого прищанья не хватились". Он поднял пленного на ноги, сказал: "Слушай меня, лейтенант, у тебя есть шанс остаться в живых. Мне кажется, ты обладаешь сведениями, которые представляют интерес для нашего командования, поэтому мы доставим тебя в нашу часть живым". А если будешь нам мешать, если попытаешься кричать или нарочно будешь идти медленно, я лично перережу тебе горло, понял? Пленник неохотя кивнул. В таком случае вперёд, скомандовал ему Шубин. Пленного стянули ещё одной верёвкой конец, который держал Погорелов, и группа двинулась назад, на север. Они прошли краем поля, где сегодня днём работали жители деревни Подберёски. Пройдя ещё немного, Шубин приказал сделать остановку и достал карту. Подсвечивая фонариком, он стал намечать обратный путь. Дело было нелёгкое. По пути сюда разведчики несколько раз меняли направление движения и преодолевали препятствия. Некоторые из этих препятствий Шубин точно не хотел преодолевать ещё раз. Например, ему не хотелось снова идти по глубокому болоту. И надо было избежать минных полей, которые уже встречались им. Но тогда надо будет идти по новым, непроверенным местам, где и опасности их там подстерегают. Но выхода не было. От поля надо было сворачивать вправо, иначе бы они точно вышли на большое минное поле. А сейчас в темноте это было особенно опасно. Шубин приказал идти вправо. Теперь его заботило, как обойти линию одиночных окопов, тянувшуюся с севера на юг до самой деревни под Берёзки. Он надеялся, что разведчики сумеют вовремя заметить эту линию, что немцы как-то выдадут своё присутствие. Однако его надежды не оправдались. Группа прошла примерно километр, когда внезапно откуда-то слева в небо взлетела ракета освещая все вокруг мерцающим светом. Разведчики, не дожидаясь команды, упали на землю, и тут же над их головами прогремела пулеметная очередь. Огонь был такой плотный, что не давал поднять головы. Шубин подполз к Султанову, прошептал, «Идем, обойдем их с юга». И они вдвоем поползли назад, выходя из-под огня. Спустившись немного вниз по склону, Повернули влево и двинулись в обход немецкого окопа. Теперь пулемётный огонь немцев играл им на руку. Он служил для разведчиков ориентиром, иначе было бы невозможно установить, где находится окоп. Вот стрельба сместилась вправо, а потом и вовсе осталась позади. Тогда разведчики повернули и двинулись прямо на звук выстрелов. Они долго ползли, и вот Пулемёт загремел совсем рядом, и на фоне ночного неба Шубин увидел очертания окопа. Он достал гранату, выдернул чеку и метнул гранату в окоп. Раздался взрыв, крики, и пулемёт замолчал. Шубина с солдатами кинулись вперёд, спрыгнули в окоп. Шубин чувствовал под ногами мёртвое тело, а впереди капошился раненый немец. Шувин выстрелил в него. Султанов в своём углу окопа действовал ножом. Он прикончил ещё одного немца. Ну что, всё? уже не понижая голоса, спросил Шубин. И тут вдруг позади кто-то зашевелился. И мгновение спустя прозвучал выстрел. Как видно, ещё один защитник окопа находился в землянке, и его не задело осколками гранаты. Пуля пролетела между Шубиным и Султановым, а немец, увидев, что его враги остались в живых, снова скрылся в землянке. Самое простое было бы кинуть в нее гранату. Но оба разведчика, как Шубин, так и Султанов, израсходовали свой запас гранат во время боя на аэродроме. Что же делать? Пока они размышляли, немец сам принял решение. У него имелся запас гранат и одна из них шлёпнула Шубину прямо под ноги. Но капитан знал, что у него в запасе есть пара секунд, взрыватель у немецких гранат срабатывал не сразу, Шубин схватил гранату и метнул её обратно в землянку. Грянул взрыв. Когда капитан заглянул в землянку, он увидел мёртвого немца. С врагом было покончено. — Да, теперь вроде всё. Удовлетворённо сказал Шубин. Они выдернули из пулемёта затвор, приведя его в негодность, и покинули окоп. К своим возвращались наугад. Могли бы и мимо проскочить, но тут капитан услышал, как в кустах вдруг запела синица. Он сразу свернул в ту сторону и вскоре увидел свою группу. "Ну как, всё в порядке?" спросил Шубин у Воробьёва. Плен не беспокоил. Нет, лежал как бревно, отвечал сержант. Теперь важно, чтобы он передвигался не как бревно, а прыгал как заяц, заметил капитан. Время уже 10 часов, а нам до вазузы ещё идти и идти. И группа продолжила свой путь. Она благополучно миновала небольшое болото, обошла вовремя замеченные немецкие позиции на высотке и заминированную долину. По полуночи разведчики подошли к долине у Вазузы. Казалось, что всё уже сделано, оставалось только перейти реку. Все они невольно расслабились и сразу же были за это наказаны. Разведчики стали спускаться к реке, не слишком глядя по сторонам, и вдруг перед ними, как из-под земли, выросли четыре фигуры. Прозвучал крик "Альт!", и сразу за ним прогремели несколько выстрелов. А случилось вот что: Разведчики натолкнулись на немецкий патруль. Немецкое командование отдало приказ патрулировать долину у реки именно для борьбы с советскими разведчиками. Патрульных было всего четверо, и бойцы группы Шубина решили, что уж с таким немногочисленным врагом они быстро справятся. Однако они не знали, что в состав этого патруля входили егеря элитные части. Обученные сражаться с превосходящими силами противника, егеря обладали навыками снайперов, были обучены ведению боя ночью. И это сразу сказалось. Едва прогремели первые выстрелы, как Кирсан-Султанов охнул и схватился за руку. Он был ранен в плечо, а враги рассредоточились по лесу и было совершенно непонятно, где они находятся. Сделав выстрел Немцы тут же перемещались на новое место, словом, вели бой по всем правилам военной науки. Разведчики тоже рассредоточились, тоже перемещались с места на место, но пока не могли ни убить, ни даже ранить ни одного врага. Схватка шла на равных, но на стороне немцев было преимущество. Вокруг находились их войска, и спустя короткое время «Услышав стрельбу, эти войска должны были прийти на помощь патрулю, а вот разведчикам можно было рассчитывать лишь на свои силы». Шубин подполз к Воробьёву и прошептал ему на ухо, «Слышь, Игорь, надо нам с тобой идти в обход. Давай чуть отойдём назад и возьмём влево. Попробуем зайти им в тыл». Капитан предупредил о начатом маневре Витчинкина и Погорелова. Он отдал распоряжение, чтобы оставшиеся на месте разведчики вели редкую, но постоянную стрельбу по патрульным. Так они должны были удерживать врага на месте и в то же время обозначать точку, где происходит бой и где находится враг. После этого Шубин и Воробьёв отползли немного назад, а затем всё так же ползком двинулись влево. Так они двигались до тех пор, пока выстрелы позади не стали звучать тише. По оценке Шубина, они удалились от группы уже метров на шестьдесят, Теперь можно было поворачивать направо, и тут уже можно было не ползти, а передвигаться на ногах, только согнувшись. Так, согнувшись, двое разведчиков прошли метров 30 и уже собирались повернуть ещё раз направо, чтобы зайти немцам в тыл. Как перед ними из-за деревьев появились две фигуры. Шубин сразу понял, что случилось. Немцы решили сделать то же самое, что и он. — Совершить обход. Их было двое. Эта мысль сверкнула у него в голове, словно молния, и он без раздумий выхватил из ножа нож и кинулся вперед. Воробьев сделал то же самое. Начался жестокий рукопашный бой. Он проходил в темноте, к тому же в густом лесу. Враги едва различали друг друга. К Шубину попался очень ловкий, гибкий противник, отлично владевший ножом. Один раз вражеский клинок полоснул капитана по щеке, другой раз рассёк гимнастёрку на груди. Казалось, ещё немного, и немц одержит верх. Тогда Шубин решил применить хитрость. После очередного выпада немц он вскрикнул словно от боли и рухнул на землю. Патрульный сразу кинулся к упавшему, чтобы его добить, но когда он склонился над капитаном, тот резко распрямился и Иван взвёл нож прямо в горло врага. Немец выронил нож, упал на колени, а затем рухнул ничком. А Шубин тут же вскочил и поспешил на помощь Воробьёву. Вдвоём они быстро справились со вторым егерем. — Спасибо, товарищ капитан, — прошептал Воробьёв, когда схватка закончилась. — А то я уж думал, он меня одолеет. Теперь можно было возобновить движение. Разведчики двинулись в сторону выстрелов, держась немного левее. Была ещё одна опасность попасть под пули своих же товарищей, но тут уж ничего нельзя было поделать, следовало полагаться на везение. Они подвинулись ещё немного ближе, ещё чуть вперёд. И вот Шубин увидел человека, спрятавшегося за деревом и посылавшего пулю за пулей в ту сторону, где остались веткин Кинтинсен султанов и погорелов. Капитан тщательно прицелился и выстрелил. Емец перестал шевелиться. Последний из участников патруля, видя, что остался один, вскочил и попытался убежать, но пробежал он немного. Сержант Воробьёв метким выстрелом свалил его. С противником было покончено. Группа могла соединиться. Костя, кирсан, прекратить вести огонь, крикнул Шубин. Давайте сюда к нам. Послышался хруст веток. И в темноте появились три фигуры бойцов. Группа снова была в сборе. И тут Шубин вспохватился. А куда девался пленный, воскликнул он. Где наш язык? Где лейтенант? Наверное, остался там, где мы лежали, предположил Погорелов. Надо поискать. Они вернулись на то место, где сначала приняли бой, стали шарить по кустам, однако пленного нигде не было. Ну, полз, гад, заключил Воробьёв распользовался тем, что нам не до него, перетёр верёвки и уполз. Может, поищем? Вряд ли он успел далеко уйти. Нет, искать не будем, отвечал Шубин. Тут с минуты на минуту должны ещё немцы появиться. Я, честно говоря, удивляюсь, что их до сих пор нет. Мы тут такую побольбу устроили, словно вся наша армия уже в наступление пошла. Обойдёмся без языка. Ищем переправу. Теперь нужно было найти узкий коридор проделанный ими в минном поле и выйти точно к переправе ну-ка, Николай, обратился Шубин к Ветчинкину. У тебя глаза самые зоркие. Ещё раз двойную берёзу. Там наш проход. Разведчики медленно двинулись к реке, вглядываясь в темноту. С разных сторон, то слева, то впереди, то и дело взлетали в воздух осветительные ракеты. Тогда приходилось падать на землю, ждать, когда эта иллюминация закончится. Так они шли около часа. И Шубин уже начал опасаться, что они проскочили нужное место и сейчас напрутся на главные немецкие позиции напротив деревни Хлепень. Но тут Витчинкин воскликнул: "А вот это не та самая берёза". И он указал на дерево в форме лиры. "Точно, она", воскликнул Шубин. "Молодец, Николай". Теперь оставалось миновать проход в минном поле и затем вброд перейти в Азузу. Ну вот, наконец и эти препятствия остались позади, и пятеро разведчиков, мокрые и израненные, вступили на восточный берег реки. Здесь их уже ждали бойцы Шубинской роты во главе с лейтенантом Деревянко. Кроме бойцов, здесь был и адъютант генерала Рейтера, незнакомый Шубину старший лейтенант. "Давно вас жду, капитан", сказал он. "Командующий велел обязательно вас дождаться" и сразу, как появитесь, доставить в штаб. Тут у нас машина неподалеку ждет. Вы готовы сейчас доложить командующему результаты разведки? Или вам нужно переодеться и прийти в себя?» «Я вроде бы из себя еще не вышел», — ответил Шубин. «А то, что я грязный да ободранный, так, думаю, мой внешний вид командующий мне простит. Поехали, старший лейтенант, времени ждет». «Но у вас кровь», — продолжал возражать адъютант на лице и на руке ей вот тут. Ну, я надеюсь, генерал крови не боится, ответил Шубин. Хватит медлить. Поехали скорее.